У нее получалось мило, а я, нет, ничего, товарищи, ничего, молча взял лопату и стал с ней рядом. Наконец, яма была готова и оборудована для ночлега. Ну что ж, будет по-вашему, тогда в тундре пурга люди не ездят ждут. Ладно, спокойной ночи. Я накрою вас кошмой. А вы? Я? Я... Я буду спать в машине. Бросьте дурака валять, механик. Машина не защитит вас от снега. Ну, давайте, лезьте сюда. Яма просторная, поместимся. «И вот мы лежим рядом в снежной яме, а над нами бесновится пурга. Я лежу пластом, словно оледенелый. Ей неудобно, но я боюсь ей помочь. Глупеешь, знаете». Наконец она сама потянулась ко мне, положила голову на мое плечо, что-то проворчала. И уснула. И тогда в вои пурги я услышал ее тихое сонное дыхание. Она по-детски, совсем по-детски, посапывала во сне, причмокивала губами и вздыхала. Что снилось ей? Далекая мама и хутор с вишнями, и тихий вечер над рекой. Какая-то небывалая, отцовская, что ли, нежность Вспыхнула тогда во мне. Спи, девочка, спи. Пусть приснится тебе наша черешня в цвету, Белая-белая, как снег. Спи. Только я не могу уснуть. Мысли мои были и горячие. Вспоминалась мне молодость, и дорога, и девушки, мимо которых я прошел, и девушки, которые прошли мимо меня, и снежный путь, и скрип полозьев, и дым костров. Все было в моей жизни. Все. Только этого не было. Девочки, доверчиво прикорнувшей на моем плече. На мое лицо сыпался мокрый снег и полз по щекам, а я не вытирал его, чтобы не шевельнуться. Сметенный, избитый с толку, растерявшийся, лежал я, боясь, охнуть. И прислушивался к сладкому сонному дыханию девушки, шептал ей: "Спи, спи". И боялся, чтобы она не проснулась. И сам себя не понимал я в эти минуты: то хотелось мне, чтобы поскорее кончилась пурга, а снегу и дорога, то, чтобы не кончилось никогда, была бы вечно. И только одно знал я твердо. Никогда никому я не дам в обиду эту смешную девочку, сладко посапывающую на моем плече. А там, похожа она и не похожа, все равно. Встречать нас высыпало все население Тихого мыса. Валерий пришел даже с флагом. Торжественно ввел я нового зимовщика в избу. Она скинула кухлянку, ребята глянули на нее, и вдруг... Вот это сюрприз! Это да! Не ждали.